Глава 5. Ноябрь. Прибыв в Клермонт, Себастьян обнаружил письмо из Оксфорда. Прочитав его, он гневно уставился на Перегрина. Ты больше не посещаешь занятия? Да, сэр. Не оплатил обучение в этом семестре. Перегрин нежно провёл рукой по волосам, однако они так и остались безнадёжно растрёпанными. Не оплатил? Значит, его попытка научить разгильдяя брата управлять собственными финансами не увенчалась успехом. Напрасно он открыл счет на его имя. И не далее, как сегодня утром, Уэзерли вынужден был забраться на только что покрытую позолотой водосточную трубу в Сент-Джонсе, потому что ты гнался за ним с мечом. «С рапирой», — пробормотал Перегрин, — «а Уэзерли сам виноват». Себастьян бросил письмо на стол и который уже был заставлен аккуратными стопками бумаг срочных и важных. Когда со всем этим разбираться? Перегрин не глуп и давно уже не маленький мальчик. Казалось бы, нелепые поступки, присущие безмозглым юнцам, должны остаться в прошлом. Однако вот уже год младший брат вел себя как глупый мальчишка, создавая проблемы, не поддающиеся никакой логике. «Ты был пьян?» Перегрин заюрзал на стуле. Нет. Один виски, ну, может, два. Если брат признался в двух виски, количество выпитого можно смело удваивать, причём пил уже с утра. Что ж, как говорится, яблоко от яблоньки. Я разочарован. Тон Мангомери был ледяным. Краска залила нос из сколы перегрина, придав ему совсем мальчишеский вид. Однако ему почти 19, он вполне взрослый мужчина. В его годы Себастьян уже стал герцогом. Ему казалось, что он никогда не был столь ль юным, как Перегрин. Его взгляд скользнул поверх головы брата к стене. Шесть картин с видами семейных владений висели справа от двери. Одна, изображающая фамильный замок Монтгомери, всё ещё слева. 16 лет назад он приказал повесить все картины с левой стороны. Они были призваны ежедневно напоминать ему о тех поместьях, которые его отец потерял, продал или привёл в запустение за время своего короткого герцогства. Конечно, наследие семьи уничтожалось десятилетиями, и большая часть родовых владений пустила на ветер ещё его дед. Но у отца был выбор: остановить финансовый крах, нависший над фамильными угодьями, или сдаться. Отец решил сдаться. При этом действовал так, как свойственно всем мандгомери: жёстко и весьма результативно. Тем тяжелее дался Себастьяну процесс возвращения фамильных земель. Он представлял собой нескончаемую череду уговоров, увещеваний, нижайших просьб об должниках и пожертвовниях, а также попрания традиций. И в чём-то Себастьян понимал свою мать, переехавшую во Францию, её стремление отдалиться от цена который стал таким, каков он сейчас, герцогом с помыслами торговца, готовым на всё лишь бы вернуть замок. Не то, что был он чувствовал какую-то особую привязанность к этому месту. Замок был мрачным и неуютным, продувался насквозь сквозняками с ужасным водопроводом. Его возвращение в собственность семьи не сулило ничего, кроме лишних расходов. но Себастьян считал своим долгом вернуть фамильное владение в семью. В марте картина с замком Монтгумери наконец-то окажется по правую сторону от двери. Как же не кстати его младший преемник вздумал вести себя, как какой-то деревенский олух? Герцог сурово посмотрел на Перегрина. «Полагаю, плата за обучение потрачена на пьянки с друзьями». «Да, сэр», — он помолчал. «А еще...» Я несколько раз играл в карты. В лице Себастьяна угадывался едва сдерживаемый гнев. А как насчёт женщин? Лицо Перегрина покрылось пятнами. Вы не вправе ожидать от меня столь откровенных признаний, пробормотал он. В глубине души Себастьян был согласен с ним. Личная жизнь брата его не касалась. Но мало ли какая авантюристка И за всех сил стремящееся в высшее общество могла взять в оборот богатого глупого молодого лорда. "Знаешь, как обычно бывает", сказал он. "Если ты связался с какой-нибудь девицей без рода, без племени, будь уверен, она тебя обчестит". "Никого у меня нет", сказал Перегрин, и по его раздражённому тону стало совершенно ясно, что кто-то есть. Себастьян тут же подумал: что надо бы поручить своему человеку прочесать полусвет, отыскать эту мадам и убедить её перенести свои алчные устремления на другого болвана. Он постучал пальцем по письму. Компенсацию за водосточную трубу я вычту из своих карманных денег. Понятно. Во Франции со мной не поедешь, останешься здесь и будешь учиться. Секундное замешательство, за которым последовал угрёмый кивок. а на время новогоднего праздника уедешь в Пендерин». Брат побледнел, но... Одного взгляда герцога было достаточно, чтобы Перегрин смирился с отъездом, но на шее у него напряглись жилы. Он, как ни странно, очень любил домашние празднества и фейерверки. Ему нравилось, когда вокруг все бурлило, настроение у него сразу же поднималось, и, конечно же, он страшно обрадовался, узнав, что в замке снова устроят новогодние торжества». Во месте в Уэльсе, куда его отправляли, никогда не бывало ничего подобного. Пусть меня лучше высекут, только разрешите остаться, пожалостал Перегрин. Себастьян нахмурился. Высечь в твоём-то возрасте не пойдёт. Кроме того, тебе нужно хорошенько подумать о своём девичьем поведении, а на это требуется гораздо больше времени, чем несколько минут порки. Перегрейн опустил взгляд в пол, но Себастьян успел заметить, как вспыхнули глаза брата. Не зная он его лучше, принял бы вспышку за ненависть. Герцог почувствовал себя задетым за живое. 16 лет он воспитывал Перегрейна и должно быть где-то что-то упустил, потому что брат рос совсем не таким, каким ему следовало быть. Или что если его истинная натура проявляется всё ярче? и Перегрин просто становится самим собой, никчемным человеком, вроде их отца. «Пока я жив, этому не бывать». Перегрин все еще сидел, склонив голову. Его уши пылали. «Теперь можешь идти», — сказал Себастьян. «И до конца семестра не показывайся здесь». Перегрин Деверо оказался совсем не таким, как ожидала Аннабелл. Русоволосый, со скрящимися карими глазами, Он выглядел совсем мальчишкой, открытым и дружелюбным, даже симпатичным, совсем не таким, как его брат. Аннабель Хэтти и Катриона встретили его в Сен-Жонсе. Молодой человек стоял, прислонившись к одной из колонн, держа наполовину выкуренную сигарету, которую при их приближении вежливо погасил. Он смотрел на их маленькую группу с лёгким смущением. Дамы, возможно, я слишком рано радуюсь. сказал он. Но с этим ключом мы сможем заткнуть за пояс все питейные общества Оксфорда. Потому я с содроганием думаю, какую же цену вы запросите. Что хотите взамен? Золотое руно? Голову на блюде? Мою душу? Он произнёс свою тираду легко и бойко, несколько наигранным тоном. Точно так же разговаривали молодые люди на званных обедах у хозяина поместья. которую Анабель в прежние времена посещала вместе с отцом. Так разговаривают мужчины, которым нравятся и свои шутки, и звук собственного голоса. И всё же за видимой непринуждённостью в интонациях лорда Дэвро Анабель уловила скрытую настороженность. А ведь этот юноша далеко не дурак. Она бросила на него взгляд, который, как надеялась, был застенчивым. Ваша душа в безопасности, лорд Дэвро. Всё, о чём мы просим, приглашение на предстоящую домашнюю вечеринку в Клермонте. Он озадаченно моргнул. Домашнюю вечеринку, повторил он. Обычную домашнюю вечеринку. Да. А что, бывают и необычные? подумала она. Ну почему? Зачем вам понадобилась именно вечеринка, а не что-то другое? Он выглядел по-настоящему озадаченным. К счастью, она была хорошо подготовилась к разговору. Она печально вздохнула. «Взгляните на нас», — она указала на свое старое пальто. «Все мы синие чулки. Нас считают безнадежно старомодными. А вы как раз входите в число законодателей моды всего Оксфордшира». И разве она лгала? Что касается ее самой, модная одежда ей не по карману. Катриона совершенно не интересовалась нарядами, а у Хэтти... Но у Хэтти были собственные представления о прекрасном. Сегодня она украсила свою шляпку плюмажем из бирюзовых перьев гигантских размеров, благодаря которым при каждом порыве ветра маленький головной убор чуть не уносило с головы. Именно на покачивающемся перье и остановился сейчас взгляд лорда Дывро. И в самом деле, сказал он. Понимаю. Его собственный наряд говорил о богатстве и хорошем вкусе. Ши골ский сдвинутый цилиндр, серое пальто прекрасного покроя и элегантно наброшенный на шею шарф, чёрные оксфордские туфли без единого пятнышка. Всё это Перегрин носил с тщательно продуманной небрежностью, стремясь показать, что до моды ему нет никакого дела. Он снова перевёл взгляд на Анабл. Значит, вы хотите приобщиться к моде, попав в модное общество? Дами, лорд. Он кивнул. Весьма разумно. Он всё ещё колебался. Она балла вытащила из кармана пальто тяжёлый старинный ключ и эффектно покрутила им вокруг пальца раз, другой, поддразнивая перегрина дворо. От напускной небрежности у юного лорда не осталось и следа. Он не отрывал хищного взгляда от ключа, будто его тёска. Примечание. Фалька Peregrinus sapsan. Песчаная птица из семейства соколиных. Конец примечания. В самом деле, медленно произнёс он. За неделю до рождества у нас действительно состоится домашняя вечеринка, только для близких друзей, без особых церемоний, дюжина джентльменов не больше, и герцога не будет дома. Юноша виновато пожал плечами. Напряжение, о котором Анабель и не подозревала, вдруг исчезло. «Если герцога не будет, осуществление их безрассудной затеи значительно облегчится». «Его светлость уедет?» — повторила она. Перегрин по-прежнему не сводил взгляда с ключа. «Да, во Францию навестить мать». Аннабелл повернулась к Хэтти и Катрионе, делая вид, что размышляет. «Что скажете, подойдет нам такая вечеринка?» «Думаю, да», — пискнула Хэтти. «Думаю, да», — пискнула Хэтти. Катриона поспешно кивнула. Обе они раскраснелись, заметно нервничая. Оставалось надеяться, что лорд Дверо объяснит их странное поведение чрезмерной возбудимостью сень в чулок. В таком случае мы согласны выполнить свою часть сделки, сказала Аннабель, протягивая ключ лорду. У вас 2 часа, чтобы сделать дубликат. Постойте, воскликнула Хетти, перехватив руку Аннабель. Дайте слово джентльмена. потребовала она от лорда де Воро. Кривая усмешка тронула его губы. Юноша приложил правый кулак к сердцу и изобразил поклон. Клянусь честью мисс Гринфилд, Клермонский дворец ждёт вас.